Совсем немного позже и обнаружилась драма. В комнате мадам Хендерсон, труп старушки, лежал поперек коврика. Ночная рубашка в крови, на груди раны от десятка ударов ножом. Элис Шатрие пострадала тем же самым образом в соседней комнате, которую она занимала по просьбе хозяйки, опасавшейся приступа болезни ночью. Двойное дикое зверство или, словами полиции, убийство с целью наживы во всем его ужасе. И следы повсюду. Следы ног, кровавые следы пальцев на занавесках. Далее... Обычные формальности, десант из прокуратуры, прибытие экспертов, криминалистов, многочисленные анализы и вскрытия. На долю Мигре выпало руководство полицейским расследованием, и не прошло двух дней, как он напал на след РТЭНа. Он был настолько ясен, В коридорах виллы не было ковров, и паркет натирали мастикой. Нескольких фотографий оказалось достаточно, чтобы выявить следы шагов исключительной четкости. Они были оставлены совершенно новыми башмаками на каучуковой подошве. На каучук был нанесён характерный рифленый рисунок, против скольжения в дождливую погоду, а в самом центре легко читались имя фабриканта и номер размера. Несколькими часами позже Мегре вошел к торговцу обувью на бульваре Распай и выяснил, всего лишь одна пара башмаков такого сорта и размера 44-го была продана за две последние недели. Позвольте, да это же тот самый разносчик на трехколесном мотороллере. Мы его часто видим в квартале. Еще несколько часов, и комиссар допрашивал месье Жерардье, цветочника с улицы Север, а потом и отыскал знаменитые башмаки на ногах разносчика Жозефа Эртена. Оставалось только сверить отпечатки пальцев. Операция производилась в помещении криминальной экспертизы Дворца Правосудия. Эксперты взялись за дело с инструментами в руках, распрямили спины и выдали немедленное заключение. Это он. Зачем ты это сделал? Я не убивал. Кто дал тебе адрес, мадам Хендерсон? Я не убивал. Что ты собирался делать на ее вилле в два часа утра? Я не знаю. Как ты вернулся из Сен-Клу? Я не возвращался из Сен-Клу. У него была огромная, жутко шишковатая, бесцветная голова, и веки его налились краской, как у человека, не спавшего несколько дней. В его комнате на улице Месье Лепранс нашли окровавленный платок, и химики заверили, что это человеческая кровь. Отыскали даже бациллы, обнаруженные и в крови мадам Хендерсон. — Я не убивал. — Кого ты выбрал в адвокаты? — Я не хочу никакого адвоката. Ему определили защитника по назначению метра Жоли, тому едва исполнилось 30 лет, и он страшно засуетился от безысходности. Психиатры держали Ртёна под наблюдением в течение 7 дней и поставили диагноз: никакой дегенерации, этот человек ответственен за все свои действия, несмотря на его настоящую депрессию, явившуюся результатом Сильного нервного потрясения. Наступила передышка. Расследование призывало Мегре в Довиль. Следователь Комельо нашел дело достаточно ясным, и прокуратура придерживалась того же мнения. Тем не менее, Эртен ничего не украл не имел никакой видимой заинтересованности в смерти мадам Хендерсон и ее горничной. Мегре добрался до самых истоков его жизни. Он его изучил разом и физически, и морально во всех его возрастах. Родился в Милене, тогда как его отец был гарсоном в кафе «Отеля Сены», а мать прачкой. Тремя годами позже его родители выкупили бестро подли ратуши. Дела шли неважно. Они уехали и открыли гостиницу в Нанди, в Сене и Марне. Жозефу Эртену было шесть лет, когда у него появилась сестра Одет. Меггер рассматривал его портрет, на котором он в морском костюмчике сидел на корточках перед медвежьей шкурой, а на ней, с руками и ногами в воздух, барахтался пухлый младенец. В 13 лет Ртен ходил за лошадьми и помогал отцу обслуживать клиентов. В 17 лет он сам стал гарсоном кафе очень элегантной гостиницы Фонтенбло. В 21, завершив военную службу, он приехал в Париж, обосновался на улице Месье Лю-Франс и сделался разносчиком у месье Жерардье. Он много читал, говорил месье Жерардье, Его единственным развлечением было сходить в кино, утверждала его домохозяйка, и никакой видимой связи между ним и виллой в Сан-Клу. — А раньше ты ездил в Сан-Клу? — Никогда. — Что ты делал по воскресеньям? — Я читал. Мадам Хендерсон не была клиенткой цветочника. По сравнению с другими, в ее вилле не было ничего особенно соблазнительного для визита грабителя. К тому же ничего и не было украдено.